рассчитывая на то, что я не замечу его отсутствия в своей библиотеке. Вследствие этого я должен просить вас немедленно вернуть мне книгу, прежде чем я приму другие меры. Искренне ваш Генри Уинтерс. Уорбекс ЛТД от Брайана Хаверхилла. Уважаемые господа! В подтверждение нашего утреннего телефонного разговора сообщаю, что готов заплатить пять фунтов за экземпляр первого издания сельской пашни при условии хорошего состояния книги. Вынужден еще раз повторить, что дело интерпрет от лагательств. Искренний ваш Брайан Хайверхилл. Салли Хайверхилл от Брайана Хайверхилла. Черт, дорогая, все раскрылось. Сегодня утром я получил нагоня от этого дьявола. Он требует немедленного возвращения сельской пашни и это после того, как я написал Орбиксом, что они могут больше не беспокоиться. А они сообщили мне, что им известно о существовании только одного экземпляра первого издания. Я говорил тебе, что никто не станет держать дома такую гадость, владелец которого может попросить за него до пяти фунтов. Естественно, я ответил, что не собираюсь платить больше одного фунта. Теперь мне пришлось позвонить и согласиться на пять. Пять фунтов за книгу, которую никто не будет читать. Чересчур много, если учесть, что ее связывает с жизнью разве что пивное пятно на обложке. Пусть это послужит нам уроком. Теперь мы не будем ни у кого брать книги. По крайней мере, следует возвращать их раньше, чем через два года. Вот так-то. Генри Уинтерсу от Уорбекс ЛТД «Уважаемый сэр, сельская пашня, если вы направите нам этот экземпляр первого издания этой книги, мы вправе предложить вам за него сумму, соответствующую стоянию книги. С нетерпением ожидаем вашего ответа. Искренне ваши Ха и Е. Орбекс». «Брайану Хеверхиллу» от Генри Уинтерса. «Сэр, сельская пашня». Если я не получу мой экземпляр в течение ближайших 24 часов, я буду вынужден обратиться к моим адвокатам, искренне ваш Гандри Уэнтерс Warbix Ltd at Brian Hydrokill. Уважаемые господа, в сельская пашня. В подтверждении моего телефонного звонка сегодня утром сообщаю, что готов Заплатить 10 фунтов за экземпляр первого издания вышеуказанной книги при условии, что я получу его в течение ближайших 24 часов. Генри Уинтерсу от Орбекс ЛТД Уважаемый сэр, сельская башня, мы все еще не получили ответа на наше письмо от 18-го, в котором просили направить нам для осмотра экземпляр первого издания и интересующие нас книги. Наш клиент уполномочил нас сообщить, что он готов заплатить за него 10 фунтов, если вы устроите в состоянии книги, и он сможет получить ее не позднее 22-го числа. Искренне ваша Х.И.Е. Уорбекс. Брайану Хевер Хиллу от Генри Уинтерса. «Сэр, посылаю вам копию письма Уорбекс ЛТД, которая говорит сама за себя». Вы должны немедленно вернуть мою книгу или прислать мне чек на 10 фунтов. В противном случае я подаю на вас в суд г. Уинтерс. Брайан Уайерхилл от Салиха Уайерхилла. Дорогой, отгадай, что произошло. Сегодня утром, сразу же после твоего звонка, мы поехали в Таунтон. Мама вспомнила, что завтра день рождения у Жаклин, и в маленьком магазинчике у реки я нашла экземпляр сельской пашни на шестепенцевой полке. Чистый и ненадписанный, поэтому я сразу же послал его мистеру Интерсу вместе с письмом, в котором вновь извинила за то, что так долго держала книгу у себя. А, впрочем, я не написала, если не считать легкой иронии, как мне показалось вполне уместной в данном случае». Поэтому, дорогой, волноваться тебе больше не о чем. И после моего возвращения в понедельник, ура, мы поедем в Лондон и славно покутим на 10 фунтов, которые я сберегла для тебя. Как здорово! Ты, разумеется, должен позвонить Уорбиксом и Дендрио Интерс от миссии из Брайан Хайерхилл. Дорогой мистер Уинтерс, возвращаю вам вторую книгу, которую вы так любезно дали мне почитать. Я так корю себя за то, что продержал ее два года, но она взяла и исчезла. А бедняжка Брайан повсюду искал ее и ужасно волновался, как бы вы ни заподозрили, что он хочет украсть вашу книгу. Надо быть сумасшедшим.